Глава 65. Шарлотта. Я приехала домой в дурацки хорошем настроении. Конечно, нас с Тейтом прервали прежде, чем мы успели дойти до конца. И да, я чуть не потеряла девственность на пороге его дома, на публике. И ладно, может быть, я разволновалась и сбежала, придумав глупую отговорку, в которую никто, не говоря уже о Тейте, не поверил бы. «Тебе нужно сбегать в химчистку, пока дождь не испачкал твое платье из комиссионного магазина?» «Не могла придумать ничего лучше Шарлотта». Но я была на шаг ближе к выполнению своей клятвы Келану, и это должно было что-то значить. И, возможно, если я выполню данное ему обещание, то не почувствую себя мешком дерьма за все, что творила с его братом. Дверь в комнату Лии со скрипом отворилась. Я даже не знала, что она дома. Что было глупо теперь, когда я подумала об этом? Это Лея. Конечно, она всегда дома. Что хорошо, поскольку, если когда-нибудь она совершит преступление, домашний арест ничуть не изменит ее образ жизни. Я сидела на диване и притворилась, что не слишком нервничаю в ее присутствии, переключая с канала на канал. Лея вошла в гостиную в золотом обтягивающем платье с открытыми плечами и с безупречным дымчатым макияжем. На каждом запястье висела по вешалке. На одной был черный блейзер, на другой пальто до колен. У меня на языке вертелся вопрос. Я сдержалась, пощипывая себя за ногу, внезапно встревожившись, что испытывала исключительно в ее присутствии. Я перевела взгляд на телевизор, блуждая туда-сюда между гниющими трупами в какой-то детективной драме и лией, нарядившейся впервые почти за 9 лет. Лия победила. Я не могла перестать пялиться. Если бы мы разговаривали, я бы побежала в свою комнату и предложила ей свою любимую заколку для волос, ту, которую мама купила после того, как я заработала стипендию в Сент-Пол. Заколка соответствовала оттенку золота платья и хорошо сочеталась с пальто. Я вздохнула, громче, чем намеревалась. Взгляд Ли переместился на меня. Я гадала когда мы нарежем говядину и разделим тушеное мясо, но, похоже, это произойдет не скоро. Мы не разговаривали с тех пор, как я нашла письмо, и теперь, когда она смотрела на меня, а я пялилась на нее во все глаза из-за ее наряда, одиннадцать из десяти, мы почти признали существование друг друга впервые за целую вечность. Я иду на свидание с Джоной. На экране один из судмедэкспертов вытащил изо рта жертвы, Свернутое письмо с вырезанными буквами. Что-то застряло у меня в горле. Крик. От счастья или тревоги я не знала. Я сказала, что иду на свидание с Джоной. Я сморчила нос и покачала головой, а потом до меня дошло, что у меня нет галлюцинаций и Лия только что говорила со мной. И нифига себе, она собиралась на свидание с Джоной. «Ой!» Я развернулась к ней. «Ой, Шарлотта, действительно, моим первым словом, обращенным к ней, было «ой» после всего, что произошло?» «Да, я решила, что мне пора начать встречаться». Лея теребила подол платья. «Почему бы нет? Разве это плохая идея?» «Нет, нисколько. Он целую вечность хотел пойти с тобой на свидание. Ты избавляешь этого парня от страданий». «Как скажешь». Она подняла обе вешалки. «Которые из них?» Это было так до безумия нормально. Нормально, как раньше. Нормально и хорошо. Пальто. Она шмыгнула в свою комнату, со щелчком закрыв за собой дверь. Ужасная холодная война закончилась менее чем за двадцать слов от меня. Где-то там наверху папа, должно быть, от стыда закрывал лицо рукой. Я подошла к своей спальне и приоткрыла дверь. Как будто это была игрушка Джек в коробке, и кто-то мог выскочить. Мои самые ценные вещи хранились в несгораемом ящике под кроватью. Я открыла его и нашла ее. Заколку. Грушевидные камни изумрудного цвета, оправленные в ложе из золотых листьев. Я сжала ее в кулаке, ощутив впервые с той ночи, которая ознаменовала конец моей светлой полосы. До пожара я носила эту заколку каждый день. Она была со мной в ту ночь, когда умерли мама и папа. В ту ночь, когда я испортила лицо Лии. По справедливости, что я позволю сестре ее надеть. Попятившись, я вышла из комнаты и постучала в ее дверь. Последовала долгая пауза, прежде чем она ответила. «Входи». Я вошла и положила заколку на край ее туалетного столика. «Для твоего свидания. Собери волосы в небрежный низкий пучок и уложи их на макушке». Кончиками пальцев она провела по листу. Ее тебе подарила мама». Да. Мы помолчали, задумавшись об этом. О нас, о них. Наконец она подняла ее на ладони и протянула мне. «Поможешь закрепить?» И я помогла.